Глава шестая. Ну вот, приходит день, когда небо затягивает тучи. И тогда Патрик дает увлечь себя морскому течению. Он глядит на исчезающий берег, там вдали на пляже. Кэролайн зовет его, но ответить он не может. Набравший в рот воды соленый, он безвольно отдается потоку, несущему его в открытое море, где Лазурь становится все темнее, все сумрачнее. Хорошо бы кануть в пучину, словно обломок корабля или запечатанная бутылка, не содержащая никакого послания. А над ним реют чайки, а под ним снуют рыбы. Он встречает песчаных акул и дорат, и дельфинов, и скатов, щекочущих ему ладони своими крылатыми плавниками, и в мозгу Патрика их мельтешение запечатлевается, как паническое бегство. Он уходит под воду, он захлебывается, ему хорошо. С тех пор я был омыт поэзией морей. Рамбо. В любом случае, я уже мертв и погребен. Укройте меня между двух Вот. Внезапно обрушивается дождь. Он сечет мне лицо, и солнце багровеет. Хорошо бы не уворачиваться больше от этих режущих струй. Хорошо бы перестать спрягать глаголы «я», «ты», «он», «мы», «вы», «они». Стать инфинитивом, как в руководстве по эксплуатации или в поваренной книге кануть в бездну. Пройти сквозь зеркало, отдохнуть, наконец, раствориться в стихии, золотистые отблески пурпурных лучей. Ничто не существовало до большого взрыва, и ничто не выживет после солнечного взрыва солнца. Небо окрасилось в багрово-красные тона. Выпить слезы росы, соль твоих глаз, их пронзительную синеву, упасть, стать каплей в море. Стать вечностью, не дышать минуту, потом две, потом три, через пять миллиардов лет море сольется с солнцем, не дышать ночь, потом две, потом три, обрести покой, ты прекраснее ночи, дай ответ, океан, хочешь стать моим братом, латриамон, колыхаться на поверхности, словно кувшинка, серфинговать над бездной, сохранять недвижность. Легкие, заполненные водой, водяная душа, исчезнуть всерьез надолго. Пять миллиардов лет назад — ничто. Пять миллиардов лет спустя — ничто. Человек — всего лишь случайность в межзвездной пустоте». Чтобы перестать умирать, достаточно перестать жить, лишиться контракта, стать атомной субмариной, укрытой в глубинах океана, плавать в небе и парить в море между ангелами и сиренами. Все уже свершилось, вначале было слово, говорят, в смертный час вся жизнь проходит перед глазами, однако Патрик видит совсем другое. «Карт Нуар Кофе». «Дезир» — я мечтал именно о нем. «Сони» — сделал это. «Гэп» — все подряд одеты в кожу. «СНЦФ» — прогресс ничего не стоит, если им не пользуются все. Франц Телеком» — добро пожаловать в жизнь.com. «ЕДФ» — мы вам должны гораздо больше, чем свет. «Рено Сыник» — не путать с машиной. «Роше Бубуа» — настоящая жизнь начинается внутри. «Ниссан Мэйден» — настоящее качество. «Сосиете Генераль объединим наши таланты. СФР, беспроводной мир. Креди мы были обязаны подарить вам новый банк. Citroën — вы даже представить себе не можете, на что он способен для вас. Nestle — шоколад — это круто. BNP — поговорим о будущем. Nokia Connecting People. Nivea — самый прекрасный способ быть самим собой. Адекка не изменит мир, но внесет в него разнообразие. L'Oreal — ведь я этого достойна. «Део. Столько преимуществ и ни одного недостатка. Чарльз Жерве. Он ужасен, но это божественно. Селфтрейд. Если бы биржа обогащала всех, вам следовало бы позволить себе курс». Мэннон. для нас мужчин. Эриксон передавайте эмоции почтой. Мы все на этом выиграем. Монопри, что захочешь, то бери. Труасвис, мне повезло, что я женщина. Батон де Берже продается уже. Уильямс, если вы дорожите жизнью, Мобальпа, мы здесь именно для этого. Нувель Пола. вы с трудом узнаете ее. Сега это сильнее вас. Вы вступили на землю клана Кэмпбеллов. Осторожней с алкоголем, он вреден для здоровья. Жилет лучше для мужчины нет. Лейердам, сейчас разорюсь. Бальденуида Нина на землю. Пала тьма», «Мужчины без ума», «Мишлен», «Лучшие результаты», «Долгосрочные результаты», «Виза-премьер», «В жизни есть не только деньги», Канал Плю», «Пока вы его смотрите, вы забываете, что смотрите телевизор», «306-я», «Сравните с ней вашу машину», «Леперезион», «Лучше всего в виде газеты», «Галерила Файет», «Парад планет», «Газ де Франс», «Великолепный шанс», «Король», «Всегда хорошая погода», «Энджой Кока-кола», «Свежесть жизни», «Холливуд», «Чьюингам», «World Online», «Freedom of Movement», «United Colors of Benetton», Борилла. Мы все где-то слегка итальянцы. РАТП. Проедем часть пути вместе. Теле 2. Хватит звонить по дорогим тарифам. Уэнобиол. Все мое тело жаждет омоложенной кожи. IBM. Прекрасное решение проблем для нашей маленькой планеты. Клапмет. Быть там и только там. Пежо 206. Единственное, что может взволновать в наше время. Адидас. Обувь для вас. Тропикана. Пробудит ваше желание. Эрмес 2000. Первые шаги в новом веке. Юпле, так здорово, когда это вкусно. Air France, взлетим в небо, ведь это лучшее место на Земле. Живанши, больше, чем бесконечность. Рон Пулен, добро пожаловать в прекрасный новый мир. Добро пожаловать в прекрасный новый мир.